Словарь. Дефиниции относятся к последнему веку Римской Республики. Авгур. Должностное лицо, наблюдавшее за знамениями для того, чтобы использовать их в государственных целях. Он мог запретить исполнение деловых обязанностей и собрания в случае появления неблагоприятных знамений. Атрий. Первоначально это слово означало «жилище».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 Древнейший назывался конфератио, от фар, панис, фарреус, лепешка, которую выпекали для брачной церемонии. Жених и невеста предлагали эту лепешку Юпитеру, в присутствии понтифика и фламина Юпитера. В последний период республики такой брак имел место только среди священнослужителей. Следующий за ним по времени способ заключения брака назывался покупка, Комптио, так как Он состоял в фиктивной покупке невесты женихом. В отличие от конфератио, данный брак мог быть легко расторгнут. Третьим наиболее распространенным способом заключения брака был союз, узус, который представлял собой простое сожительство мужчины и женщины в течение года, если только в этот период женщина не провела трех ночей подряд вне дома мужчины, у которого жила. Война с рабами —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 Во втором или, в крайнем случае, третьем поколении потомки вольноотпущенников становились полноправными гражданами. Всадники первоначально так называли состоятельных римских граждан, имеющих собственного коня и сражающихся в кавалерии. Они достигали этого статуса приобретения соответствующего имущественного положения и составляли обеспеченный средний класс общества. В собрании центурий всадники формировали восемнадцать центурий и некогда пользовались правом голосовать первыми, которые утратили вместе с исчезновением своей военной функции. Сборщики подати дельцы, ростовщики, откупщики, выходцы из класса всадников. Гаруспик — член коллегии этрусских жрецов-профессионалов, которые читали знамения по внутренностям жертвенных животных. Гений, руководящий дух, под покровительством которого находился человек или местность. Гладиатор буквально означает меченосец. Им мог быть раб, военно-пленный, осужденный преступник или свободный человек-доброволец, который сражался до смерти в боях, называемых Мунера. Всех участников арены называли меченосцами, хотя некоторые из них дрались на другом оружии.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 Который он мог применять в случаях особой важности. В отличие от консулов, его правление не было коллегиальным и подотчетным. Знаками отличия диктатора были белая тога с пурпурной каймой и курульные кресла. Его сопровождало 24 ликтора, как и обоих консулов. Диктатура в Риме была явлением чрезвычайно редким и в последний раз имела место в 202 году до нашей эры Диктатуры Суллы и Цезаря были неконституционными. Диаскуры — Кастер и к сыновья Зевса и Леды. Римляне считали их покровителями своего города. Дозорный — ночной страж. Он должен был арестовывать пойманных преступников, но его обязанности сводились главным образом к функциям пожарных. Дозорные не были вооружены, их снаряжение составляли ведра и дубинки. Иды. 15 марта, мая, июля и октября, а также 13 числа всех остальных месяцев. Империй. Древняя власть царей, дающая право командовать армией, вводить законы и запреты, учреждать телесные наказания и смертные приговоры. Во времена республики империй был поделен между консулами и приторами. Но трибуны могли вмешаться и обжаловать их решения по гражданским делам, А по истечении полномочий консулы и приторы несли ответственность за свои действия. Неограниченной империей имел только диктатор. Инсула, буквально означает «остров», большой район многоэтажных застроек. Календы, первое число каждого месяца. Калиги, римские военные башмаки, тяжелые сандалии с подбитой гвоздями подошвой. Квестер. Низшие из избираемых должностей. Квестеры заведовали государственной казной, решали финансовые вопросы, такие как оплата публичных работ. Они также выступали в качестве помощников высших магистратов, полководцев и наместников провинции. Квестеров избирали ежегодно на собрании трип. Квирин — обожествленный Ромул, небесный покровитель Рима. Кесты —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 города, завоеванные Римом, где селились римские граждане. Позднее поселения, основанные отставными ветеранами легионов. После 89 года до нашей эры все италийские колонии получили полные права гражданства. Колонии в провинциях имели ограниченные права гражданства. Комплювий отверстие в крыше для проникновения света. Консул высший магистрат должностное лицо, во времена республики. Консулы переизбирались каждый год. Их знаками отличия являлись тога претекста и курульное кресло. Каждого консула сопровождало 12 ликторов. Эта должность подразумевала всю полноту государственной власти, полной империи. По истечении своих полномочий бывший консул обычно направлялся в провинцию, которой управлял в качестве проконсула.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 Большие земельные поместья или плантации, обрабатываемые рабами. Во времена поздней республики они значительно увеличились по размерам, что привело к почти полному уничтожению класса крестьян. Легаты — подчиненные командиры, избранные Сенатом для сопровождения полководцев и правителей. Легион — базовая единица римской армии. По штату он насчитывал 6 тысяч воинов-легионеров но обычно их число не превышало четырех тысяч. Вооружены как тяжелая пехота. Их воинское облачение состояло из большого щита, керасы, шлема, гладия и легкого или тяжелого копья. К каждому легиону было прикреплено одинаковое количество вспомогательных отрядов, составленных из воинов, не являющихся римскими гражданами. Эти отряды представляли собой легкую и тяжелую пехоту, кавалерию, Отряды стрелков из лука и прощи. Вспомогательные отряды были организованы не как легионы, а как когорты. Ликтор — страж, обычно из числа вольноотпущенников, при высшем должностном лице, которого он сопровождал, неся в руках фасцию. Ликторы собирали собрания, посещали публичные жертвоприношения и осуществляли наказание по приговорам. Диктатора сопровождало 24 ликтора, консула — 12, пропритора — 6, притора — 2, а Фламина — 1. Марсово поле — площадь, расположенная за пределами древней городской черты, первоначально использовавшаяся для проведения собраний и военно-полевых учений. На нем проходили народные собрания. В более поздние республиканские времена на Марсово поле уже вторглись городские постройки.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 Все побежденные предавались смерти, и сражение шло до тех пор, пока на ногах не оставался лишь один боец. Бои Мунереси и Миссионы периодически запрещались законом. Муниципии. Статус муниципий присваивался имевшим, как правило, самоуправление городам, жители которых имели ограниченные права римского гражданства, но к периоду поздней республики их гражданство стало полным. Житель муниципии мог получить любую публичную должность. Примером тому служит Цицерон, который был не римлянином, а жителем муниципии Арпином. Народные собрания. Их существовало три типа — собрание центурий и два собрания триб. Нобилитет семьи, как патрицианские, так и плебейские, чьи члены занимали консульские должности. Новый человек — Человек первым в своем роду ставший консулом, причислив тем самым свою семью к нобилитету. ноны Седьмые числа. Марта, мая, июля и октября. И пятое числа всех остальных месяцев. Оптиматы. Партия лучших людей, то есть аристократов и их сторонников. Палла. Древнеримское женское одеяние, имевшее форму квадратного или продолговатого четырехугольного пледа, иногда с вышивкой. Партии в цирке. Болельщики, принадлежавшие к одному из четырех, принимавших в скачках сообществ красных, белых, голубых и зеленых, большинство римлян были фанатично привержены одной из них. Патриций. Потомок одного из основоположников Рима. Некогда только патриции могли занимать публичные должности и быть жрецами, а также заседать в Сенате. Однако эти привилегии постепенно были утрачены, если не считать некоторых жреческих должностей, которые остались за патрициями. К концу существования республики насчитывалось всего 14 патрицианских родов. Патрон, человек, имеющий одного или более клиентов которых он был обязан защищать, давать им советы и оказывать прочую помощь. Эти взаимоотношения были наследственными. Перистиль — внутренний двор, окруженный колоннадой. Плебеи — все граждане, за исключением патрициев. Понтифик — член коллегии высших жрецов Рима. Они осуществляли надзор за всеми сакральными обрядами, как государственными, так и частными, — а также были ответственны за календарь. Во времена поздней республики их было 15, 7 патрициев и 8 плебеев. Глава коллегии носил титул великого понтифика, который теперь перешел к Папе Римскому. Популяры. Партия простых людей. Притор. Судья и магистрат, ежегодно избираемый наряду с консулами. В последний период республики существовало 8 приторов — Главным из них был городской притор, который выносил решения по гражданским делам. Существовал притор по делам иностранцев, а остальные занимались уголовными преступлениями. Знаками отличия приторов были тога претекста и курульное кресло. Притора сопровождало двое ликторов. Должность подразумевала империй. После ее освобождения бывший притор становился пропритором и направлялся в какую-нибудь провинцию, в которой обладал полным империем. Принцепс — первый в списке древнеримских сенаторов, обычно старейший из бывших цензоров. Проскрипционные списки — списки имен врагов народа Рима, опубликованные Сулой Каждый имел право убить того, кто был помещен в такой список, за что ему причиталась награда, которая обычно представляла собой часть имущества убитого. Пугио — прямой двусторонний кинжал римских воинов. Регия — строение в Древнем Риме, размещенное на Римском форуме. Первоначальная резиденция царей Рима, позднее место пребывания Верховного Понтифика. Римские имена. Римляне имели три имени. Приномен, номен и когномен. Приномен — личное имя, например, Марк, Секст, Гай. Номен — название клана или рода. Именем женщин была женская форма номина ее отца. Так дочь Гая Юлия Цезаря должна была именоваться Юлией. Когномен — семейное имя, которое принадлежало лишь одной ветви рода. Например, Гай Юлий Цезарь означало, что он был из ветви Цезарей рода Юлиев. Некоторые плебейские семьи не брали себе когномен. Например, Марий и Антоний. Ростро. Монумент, возведенный на форуме в честь морского сражения Умы-Санциуме в 338 году до н.э. Его украшали ростры, носовые тараны вражеских кораблей. Площадка у основания ростра использовалась как ораторская трибуна. Сагум — римская военная одежда, сшитая из шерстяной ткани и всегда выкрашенная в красный цвет. Надеть сагум означало войти в состояние войны поскольку мирной одеждой граждан являлась тога. Когда граждане встречались на собрании центурий, они надевали сагум в знак его древней роли при сборах на войну. Салии — танцовщики. Две коллегии жрецов, посвященных Марсу и Кверину, которые отправляли свои обряды, соответственно, в марте и октябре. Каждая коллегия состояла из 12 юных патрициев, чьи родители были живы. Во время празднеств они надевали вышитые туники, увенчанные бронзой шлемы и нагрудники керас. В руках у них были священные щиты и жезлы. Их процессия направлялась к главным алтарям Рима, и перед каждым они исполняли военный танец. Этот ритуал был таким древним, что в первом веке до нашей эры смысл их песен и танцев уже был никому не понятен.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 Прежде он был высшим управляющим органом, но в последние годы существования республики его законодательные и судейские обязанности перешли к народным собраниям и судам. Главными функциями Сената стали иностранная политика и награждение полководцев. Привилегией сенаторов было облачаться в сенаторскую тунику. Сика — односторонний кинжал или короткий меч различных типов. Он был популярен среди разбойников и фракийских гладиаторов. Это оружие считалось недостойным. Собрание центурий Первоначально собраниями центурии назывались ежегодные военные собрания граждан, во время которых они присоединялись к своей армейской части центурии. Существовало 193 центурии, которые подразделялись на пять классов на основе имущественного ценза. Они избирали высших магистратов, цензоров, консулов и приторов. В годы республики собрания центурии превратились в исключительно избирательный орган, утратив свой военный характер. Солярий. Сад под крышей дома и внутренний дворик. Стола. Верхняя одежда, рот туники с узкими рукавами и обшлагами. Строфиум. Кожаная полоска, которую женщины носили под верхней одеждой или поверх нее для поддержки груди. Субура — район Рима, расположенный у склонов Виминала и эсквилина, известные трущобами, шумными лавками и крикливыми обитателями. Торпейская скала — утес с западной стороны Капитолийского холма, с которого сбрасывали преступников. А скала была так названа по имени римской девушки Торпеи, которая, как гласит легенда, предала римлян, открыв городские ворота их врагам Сабининам. Тога — верхнее одеяние римских граждан. У высшего класса она была белой, у бедняков и людей, находящихся в трауре, более темных тонов. Тогу-претексту, белую с пурпурной полосой, носили курульные магистраты, государственные священники во время жреческой церемонии и, и мальчики, не достигшие зрелого возраста. Тога-пикта, пурпурного цвета с вышитыми золотой нитью звездами, была облачением полководца во время триумфа, а также магистрата во время публичных игр. Трибун — представитель плебеев, обладающий властью, вносить на рассмотрение законопроекты и налагать вето на решение Сената. Только плебей мог занять эту должность — не имеющие полноты государственной власти империи. Военными трибунами избирались молодые люди из числа сенаторов или всадников. В их обязанности входило помогать полководцам. Зачастую это был первый шаг в политической карьере. Трибы — изначально название трех классов патрициев. Во времена республики все граждане были поделены на трибы. Существовали четыре городские трибы и 31 деревенская. Новых жителей приписывали к уже существующим трибам. Было два собрания триб. Первое — собрание всех граждан, поделенных на трибы, которые избирали низших магистратов, курульных идилов и квестеров, а также военных трибунов. Второе — собрание плебеев, состоящее только из плебеев, которое избирало плебейских трибунов и эдилов. Триумвир — член Триумвирата, союза трех политических деятелей.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 и символизирующий верховную римскую власть. Фламин — верховный жрец, отправляющий службу определенному государственному богу. Коллегия фламинов состояла из 15 членов, из них трое были выходцами из патрициев, а 12 — из плебеев. Трое высших жрецов являлись фламинами Юпитера, Марса и Кверина. Они отвечали за ежедневное жертвоприношение —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 Фламины не могли принимать участие в политике. Форум — торговая площадь, на которой также проводились различные общественные мероприятия. Первоначально так назывался римский форум, который располагался на низменности, окруженной Капиталистским, Палатинским и Цилийским холмами. Здесь находились наиболее важные храмы и публичные сооружения. Римляне здесь проводили большую часть дня. Заседания суда на форуме в хорошую погоду проходили на открытом воздухе. Когда он был выслан камнем и превратился в исключительно деловой центр города, рыночная торговля переместилась на бычий форум, мясной рынок, располагавшийся рядом с большим цирком. Однако на окраинах северной и южной частей форума остались небольшие торговые лавки. Храм Весты, хранилище священного огня которые тщательно оберегали висталки, посвященные богине домашнего очага. Сюда обычно помещали на хранение документы, в особенности завещания. Храм Сатурна — здание, под которым располагалась государственная сокровищница. Он также являлся складом военных стандартов. Храм Юпитера Капитолийского — наиболее известный храм государственной религии — Триумфальные процессии завершались жертвоприношением в этом храме. Цензор. Магистрат, обычно избираемый раз в пять лет, контролирующий перепись граждан, а также проводящий чистку сената от недостойных членов. Цензоры могли запретить отправление определенных религиозных культов, а также те проявления роскоши, которые пагубным образом влияли на общественную нравственность или были признаны «неримскими». Они носили тогу претексту и сидели на курульных креслах. Но поскольку у них не было исполнительной власти, их не сопровождали ликторы. Эта должность не имела полноты государственной власти, империя. Цензоры зачастую избирались из числа бывших консулов. Цензорство рассматривалось как венец политической карьеры. Центурион. Командующей сотней ну, на практике в состав Центурии входило около 60 человек. Центурионы выдвигались из армейских низов и являлись опорой профессиональной армии. Цирк первоначально так назывался ипподром. Самым первым и крупным был Большой цирк, находившийся между Палатинским и Авентинским холмами. Более поздний и меньший по размеру Фламиниев цирк располагался за городской стеной на Марсовом поле.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 Человек, проявивший себя на должности идила, зачастую избирался на более высокие посты. Эта должность была важным шагом в политической карьере. Должность идила не имела империя. Куэйтио — политический альянс между двумя людьми, объединившими свои избирательные блоки. Обычно этим словом обозначается соглашение между политиками, которые были во всех прочих отношениях антагонистами заключаемое для того, чтобы избавиться от их общих конкурентов. Патриапотестас — абсолютная отцовская власть над детьми, которые по закону не могли ни владеть собственностью, пока жив отец, ни жениться без его согласия. Теоретически отец имел право продать или отправить на смерть любого своего ребенка, но в республиканские времена это право стало фикцией. С.П.К.Р. Сенатес — популузское роману «Сенат и народ Рима» — формула, воплощающая независимость Рима. Ее использовали в официальной переписке, документах и общественных трудах. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом логос -Воз». Февраль 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.